Неприятный сюрприз. Всю ночь я пребывала в отличнейшем настроении, потому что ночью мне снилось наше первое свидание. Кажется, я слишком замечталась. Не особо верила, что у нас что-то могло получиться, но надежды на чудо во мне были вечны, поэтому я просто решила наблюдать за тем, что будет дальше. Зачем торопить события, если можно наслаждаться предвкушением счастья? Блокнот я оставила дома, не рискнув взять с собой, слишком многое придется объяснять родителям, а это уже давно не выглядит смешно. Мне 24, а отец до сих пор не понял, что его дочь повзрослела, но это извечная проблема отцов и детей. Нанесла легкий макияж, выпрямила свои светлые кудри, приоделась и вызвала такси, в который раз отказавшись от личного водителя отца. И так знала, что обратно меня довезут, так зачем гонять Гошу дважды? Родители не понимали, что их прислуга не их рабы. Они жили за городом, и я, воткнув наушники в уши, включив любимую музыку, с удовольствием наблюдала за тем, как за окном сначала мелькали дома, а затем пошла заснеженная трасса. Таксист пытался меня разговорить, но тщетно. Я была не настроена на беседу, и он сдался, врубив свою музыку. Мне и так предстояла не самая легкая встреча с вопросами из разряда «когда замуж», а также восклицаний «хотим внука понянчить». Знавала я таких людей, которые хотели внуков для галочки. Несколько одноклассниц уже родили и жаловались на родных, которые обещали помогать, а в результате утверждали, мол, «нам некогда свои дела, на няню». Настроение было скверным. Особняк родителей встретил меня мрачностью и снегопадом, а также грустной музыкой, которая заиграла в плейлисте. Чтобы не омрачать ситуацию, я вырубила песню, а затем отогнала неуместные мысли. Расплатилась с таксистом, и он пожелал счастливого Рождества. Дворецкий уже встретил меня, открыв дверь. «Вы вновь отказались от услуг водителя отца», — учтиво поинтересовался он. «А зачем напрягать его?» — пожала плечами. «Я не считала, что я принцесса, за которой нужен уход, как записанной торбой». В коридоре меня встретила мама. Она улыбнулась, обняв меня. «Солнышко, как ты? Отец будет через полчаса. Идем, поможешь мне на кухне!» Матушка крайне не любила, когда в такой знаменательный день на ее кухне хлопотал кто-то, кроме нее. Обычно обед готовили кухарки, но в Рождество мама не подпускала их к плите, а отец с утра уезжал по срочным делам бизнеса и возвращался к обеду, чтобы не попасться под руку неугомонной женщины. Также отец не хотел помогать и крошить салаты, на что мама каждый раз обижалась. Я скинула пуховик, последовав на кухню, где меня встретил незнакомый темноволосый парень, значительно старше меня. Он был пухловатый, похоже, являлся сыном маминой подруги. Благодаря круглым очкам он и вовсе походил на ботаника. "Ой, Мила, забыла тебя предупредить. Сегодня с нами обедает Андрей. Будь вежлива". Мгновенно вспыхнула. Родители вновь решили меня сосватать против моей же воли. Что ж, им не поздоровится.